Клара Хюмель стояла, потерянно уронив руки. Она завела доверившихся ей орков в ловушку. Им осталось только погибнуть, нелепо и бездарно, в схватке сошедшихся на крошечном острове Вселенских сил. Отряд капитана Ордханга отступил внутрь пирамиды, укрывшись в пустых казематах ее верхнего яруса. Фес, драконы, безымянная рысь неупокоенная скрылись в бездне. Серая пелена медленно рассеивалась, темный маг сгинул в глубинах жуткого провала. Исчезли рыцари в белом, взметнувшиеся черные паруса поглотили двух противников спасителя. И на истерзанном утонувшем крабе, уже лишившемся окружающих его скал, остались только Клара с соратниками, да недвижно повисшие в воздухе спаситель. У него явно хватало работы. Над океаном, насколько мог окинуть глаз, вздымалось облако пара. Что там творилось, разглядеть из низкой бойницы Клара не могла. Но явно ничего хорошего. «Значит, ты оказалась права, задушевная подружка Аглая. Вот он, твой спаситель, во всей красе». Но там же, в этой красе, затаился и некий изъян. Словно гноящаяся рана, тщательно укрытая повязками от посторонних глаз – Лик Спасителя, страшный, обожженный, одним видом яснее ясного объявлял приговор всему живому в Эвиале, в мире, где на него осмелились поднять руку. Клару восхищала безумная храбрость сделавших это. Судьба их наверняка столь же ужасна, сколь и лицо Спасителя. Однако, безвестные смельчаки не погибли напрасной смерти. Даже Клара, Магдалины, никогда не принадлежавшая к пастве Спасителя, чувствовала его надлом. Этлау оторвал, наконец, от лица закрывавшие его ладони. Сперва бывший инквизитор, не отрываясь, боясь даже моргнуть, смотрел на Спасителя. Потом, когда отряду пришлось укрыться внутри, преподобный скорчился в дальнем углу, уткнув голову в подтянутые колени и некоторое время пролежал без движения. «Я верил», – почти спокойно вдруг проговорил инквизитор. И Клара невольно оглянулась. «Я служил ему всю жизнь, не сомневаясь, что защищаю и вял от страшной кончины. Мне казалось, что нет ничего ужаснее прорыва западной тьмы и...» «Ты не на проповеди, монах!» – рялкнул Уртханг. Капитан Орков казался явно не в восторге от появления среди них преподобного. «Короче...» «Короче, храбрый орчи, оскалился Этлава, усаживаясь. «Куда уж короче!» «Нас всех сейчас тут укоротят!» «Ты и знаешь, что можно сделать!» — прервала его тираду Клара. Инквизитор уперся руками в пол. Сейчас он напоминал чудом выжившего в пожаре И «Если верить священному преданию, то его не поразит никакое оружие. Пророчество разрушения исполняется!» «Мир гибнет, а спаситель, когда-то заложив яд этих самых пророчеств, явился теперь за добычей. Законный!» Этлау смеялся жутким режущим смехом. «Однако я чувствую, он не, не всецел!» Преподобный попытался подобрать нужное слово. «Ранен, надломлен, я чувствую!» «Я тоже!» – перебила чародейка. «Он, тварь из Нифельхеля!» – неожиданно твердо и звонко бросила Валькирия Райна, шагнув вперед и оказавшись рядом с Кларой. «Просто тварь из Нифельхеля и ничего больше!» Этлау пренебрежительно фыркнул. «Называй как хочешь, прекрасная воительница, нашу судьбу это не изменит!» «А кто же его тогда подранил?» Неакрис тоже ощутила изъян в почти что непобедимой силе. И как подранил, если он непобедим и неуязвим? — Откуда мне знать? — пожал плечами преподобный. — Я только чувствую, что он взял меня, вывернул наизнанку, вырвал из смерти и бросил, как поживу, в западной тьме. — Нехныч! — Райна с презрением отвернулась от инквизитора. — Кире, наш час пришел. У вас мечи. Их силу не представить никакому из смертных или бессмертных. «Нечего ждать конца, когда барсуки в норе. Тем более, что сейчас сюда пожалуют краснозелёные. Капитан Ордханг, тебе придется продержаться чуть-чуть или немного дольше». «А мы-то продержимся, не сомневайся», — угрюмо кивнул Орг. «Только ведь этот ваш э, спаситель, Эвон над землёй висит. Ровно окорок в погребе. Ни копье не добросит, ни из лука дострелить. А она пустится! прокаркал Этлау, непременно опустится. Пока он на воздусях, полной власти над Эвиалом у него еще нет. Тем лучше, спокойно заявила Валькирия. Пусть спускается, тут-то мы его и встретим. Если только нас раньше не успокоят эти милейшие создания, вступил в разговор Бель, кивая на Амбразору. Смертоносный ливень молний, и свернутых из тугового пламени ядер на время паутих. Защитники опрокинутой пирамиды, продолжая безнадежный бой, давали своим зомби возможность для атаки. «И чего светятся? философски заметил старый некромант. «Если все равно мы окажемся у спасителя за пазухой». «Значит, знают нечто такое, чего не знаем мы», – отрезала Райна. «Значит, есть еще надежда». «Ну же, храбрые орки, мне учить вас доблести?» «Доблести нас учить не нужно!» Портханг гордо вскинул голову. «Говори, что надо делать, воительница!» Райна в упор взглянула на Клару, на молчаливого Сфайрата рядом с ней. «Господин дракон, твой черед?» «Предлагаешь мне взлететь с Кларой на спине и рубануть спасителя мечами?» Сфайрат саркастически поднял бровь. «Чем плохо?» Невозмутимо кивнула Райна. «Не понимаешь, воительница?» Прорвел дракон, стопорщиваясь и словно забыв, что пребывает в человеческом облике. «Его не возьмешь никаким оружием. Никаким!» «Тогда зарежься сам, господин дракон, и не порти мне славный бой!» Райна тряхнула волосами, поправила круглый щит. «Или прыгни вон туда!» Она ткнула в сторону пропасти. «Кажется, твои братья уже там!» «Не последовать ли тебе за ними?» свой рад зарычал, и Клара, сама не сознавая, что делает, положила ладонь ему на сгиб локтя. «Райна, скажи толком, что ты предлагаешь?» «Что я предлагаю, Кирия?» усмехнулась воительница. «То, что не успела в Баргильдовой битве. Я...» Грохот. Одинокий огнешар взорвался, угодил под самую бойницу. Внутри каземата повалил едкий дым, пол и стены сотряслись. Сверху посыпались мелкие обломки, потолок треснул. К зомби в красно-зеленой броне подступили уже к самим дверям зала, где укрывался отряд Клары. «Они здесь!» – Бельд поднялся, спокойно отряхнул руки. «Капитан, твоим оркам придется постараться. Мне потребуется немного времени. Надеюсь заставить их отвернуть». «Как же их заставишь?» – буркнул предводитель морских удальцов. Его орки уже тащили из глубинных казематов какие-то окованные сундуки, тяжелые скамьи, выпиленные из целого бревна, столы, чьи столешницы сгодились бы на крепостные ворота. Все-таки в опрокинутой пирамиде обитали живые существа с каким-то скарбом. Кому требовалось пить и есть, а не только мертвые зомби или, скажем, бесплотные духи. У дверей спешно воздвигались баррикады. Не о крестставе, переглянулись и решительно загородили дорогу четверки орков, с натугой вволочивших здоровенный шкаф черного дерева. «Тут пусть заходят!» — скрестив руки на груди, проговорила ученица вольных. Дочь некроманта лишь молча кивнула. «За одно и зелье проверю, почти ласково пропела Эйтери, поглаживая сумку со снадобьями. «Как угодно, только продержите их, пока я не скажу!» Бельт, не поднимая головы, что-то старательно вычерчивал на полу, но не обычную в ритуальной магии многолучевую звезду. Сфайрат не отходил от Клары. Дракон оставался в человеческом облике и, похоже, так и собирался вступить в бой. В руке появился длинный прямой клинок. Сама чародейка тоже обнажила шпагу с рубинами на Эфесе. Продержаться, дать Бельту время, а потом... А что потом? Проговорил подленький трескучий голосок внутри нее. Спаситель вступил в авиал. Это конец всему. Может даже лучше, если мы все погибнем в бою. Нет, Кириаклара. Рядом оказалась Райна. Глаза воительницы смотрели прямо и строго. Даже в неизбежный день Рагнаради стоит сражаться так, словно впереди у тебя вся жизнь. Я говорила вслух. Или ты теперь читаешь мои мысли? Райна усмехнулась. Ты посмотрела вверх, Кирия, и по твоему лицу развелось такое отчаяние. Тут не требуется читать чьи-то мысли. Совсем не требуется. Не думай о нем. Не надо. Одолеем мертвяку, и тогда раскинем руны. Как сладить с их водителем. Я вовсе, начало было Клара, но тут в дверной проем ввалил первый воин-зомби. Голова его тотчас слетела с плеч, снесенная со облейтави. Топор неакрис подсек ему ноги. И дочь некроманта пинком вышибла мертвяка прочь, прямо в толпу его собратьев. Храм мечей учил крепко. Сбив нескольких зомби, торс пролетел весь уступ и рухнул вниз в пропасть. «Хорошо!» – гаркнул Бель, что-то со страшной скоростью рисуя вокруг себя на полу. «Хорошо, но мало! Давай дальше! Давай еще!» Снизу подваливали новые и новые отряды зомби в аллозеленом. Справа и слева от каземата, где укрылись Клара со спутниками, орки уже вовсю отбивались из-за наспех заваленных дверей и узких щелей окон. Вслед за первым лезли новые мертвяки. И пока двух из них, Тави и Неакрис, успели изрубить в капусту, третий сунулся было к Кларе. с файрат и Райна загородили волшебницу, но всех опередила маленькая чародейка подгорного племени. В узкую чашу один за другим опрокинулись три пузырька. Темно-синяя смешалась с изумрудно-зеленым и песчано-желтым. Кларе показалось, что снадобья вобрали в себя жизненную эссенцию моря, леса и берега. Не мертвой пустыни, но именно берега, кишащего рыбами и крабами, птицами и так далее. Смесь забурлила, словно кипя на незримом огне. И гнома с размаху плеснула ее на подступающих мертвяков, подобно тому, что она проделала еще в Аркине, вытаскивая одного не в миру горячего некроманта с эшафота на главной площади святого города. С подействовало подействовал этот час. Грудь и голова зомби таяли, испуская зловонный дым. Размякшая плоть и растворившиеся доспехи оплывали вниз, словно слезы горящей свечи. Но за тремя первыми мертвяками уже протискивались следующие. В дело вступили Райна из Сфайрат. Их мечи сверкнули вместе, и новые зомби упали. Что, однако, не заставило следующих повернуть назад. «Что же ты замерла, Клара Хюнмер? Давай, у тебя еще остались артефакты, завалявшиеся со времен долины. А ты даже не шелохнешься». «Не могу». Он, зависший в небесах над разваливающимся островом, он смотрит мне в затылок, пристально и предвкушающе. Нет, это не поглощение души, что-то иное. Словно сломить именно меня, Клару Хюмель, было чего то да нельзя важно. Или это мне кажется, или такое сейчас ощущают вообще все, остающиеся в живых обитатели Эвиалу. Может, спасителю нужно не просто явиться в мир, но сломить всех вместе и каждого в отдельности. «Бель!» – нашла она силы разлепить запекшиеся губы. «Еще не сейчас!» – последовал хладнокровный ответ. Клара взглянула. Весь пол вокруг старого неграманта покрывала неправдоподобно аккуратная вязь странных рун. «Не успеем! Надо уходить!» Внешне Эйтери оставалась спокойна. На руки гномы содрожно тискали изрядно похудевшую сумку со снадобьями и боевыми эликсирами. У ног маленькой волшебницы выстроилась целая череда опустевших флакончиков из кляна. «Разумное решение, но, как всегда, запоздавшие!» нехидно заметил новый голос. Архимаг Игнациус шагнул из облака дыма внутрь помещения, глядя опешившей Кларе прямо в лицо, Ядовито усмехаясь, зомби послушно расступились перед чародеем, повинуясь одному небрежному жесту. «Ну что, дорогая моя Кларкин, доигралась, допрыгалась?» Демонстрируя великолепное презрение, он повернулся к чародейке боком, выразительно глянув в больницу. Дым уже отнесло, стали видны сотни и тысячи зомби в алом и зеленом, торопливо карабкавшихся по лестничным маршам. «Идут подкрепления». Этих милейших созданий тебе не перебить. Мне жаль, поверивших тебе Клары. Ты привела их на верную смерть. Спутники Клары дружно переглянулись и также дружно сделали шаг вперед, загораживая волшебницу. Сама чародейка словно окаменела, схватившись за руку с файрата. И не похоже, что дракону это пришлось не по душе. Похвально, со сдержанным одобрением заметил Игнациус. Завидую, Клара. Не всем везет иметь столь храбрых сподвижников, готовых сражаться за тебя до последнего издыхания. Не стало даром тратить слова. Немногословная валькирия предпочитала действовать. Игнациус скривился, проделал руками сложный, вычурный и выспренный жест. Рай надернулась, выпустила меч, схватившись за правое предплечье. Ее щит загремел по камню. Сегодня не твой день, храбрейшая из храбрых. — издевался Игнациус. — И не твой дракон в человеческом облике. — И не ваш, сестры-убийцы. Сегодня мой день, если кто еще не догадался. — Да неужели? Кто бы мог подумать? Хором выпали линяк из Италии. — Неужели, неужели? — передразнил мне архимак Впрочем, сегодня я добрый. Более того, предлагаю вам выгодную сделку. «Ты, Клара, добровольно отдаешь мне алмазные и деревянные мечи, а я выведу вас отсюда, уберегу от спасителя». Он усмехнулся, вытащил из складок плаща маленький желтоватый череп, подбросил, словно мячик, и снова поймал. «Сам не пойму, чего это меня так развезло? Стар стал, сентиментален». Ниакрис и Тави, мягко по кошачьи ступая, оказались по бокам от Архимага. «И не надо совершать», – начал Игнациус, однако в этот миг обе сестры-убийцы бросились на него. Архимаглоуко пригнулся, нацеленная в шею хозяина долины сабля просвистела мимо. Топор неакрис негодующе зазвенел, врезавшись в камни пола. Секунду спустя пригнул сфаерат, широко размахнувшись клинком. Скрючившийся некромандельт наконец оказался у бойницы. Что-то забормотал. Начерченные им руны ожили Заизвивались по змеиному, некоторые даже попытались сами ползти к ногам Игнациуса. Тот выразительно поднял бровь, ползуны послушно отпрянули. Клара же все еще не могла пошевелиться. Тело сковало словно ледяным панцирем. Не шелохнуться, не поднять рубиновой шпаги, не говоря уж о зачарованных мечах. «Прикончим, гада!» – прорычал Уртханг, и его храбрецы не заставили приказывать им дважды. Шардрада, другие орки напали решительно и без малейших колебаний. Клара знала, что это самоубийство, что сейчас их всех не станет, и не могла даже крикнуть, останавливая безумный порыв. Мир перед глазами сжался до прищуренных, нехорошо усмешливых глаз мессира Архимага, и ничего кроме этих глаз и до торжествующей злобы за ними уже не осталось. «Эх ты, чародейка!» «Против Игнациуса ты все равно, что деревенская девчонка против закованного в броню рыцаря. Что он сделал? Как тебя обездвижу?» Сам мессир Архимаг не носил оружие, мечи и прочие железки, предназначенные для резания, рубания, протыкания и рассечения, он высокомерно презирал. И надо сказать, не без оснований. «Какие мы смелые!» – издевательски проблеял Игнациус, выбрасывая руку навстречу Шердраде. Хруст, треск, копье отважной орки обращается в щепки, наконечник жалобно звякает, падая на камни. Клара понимала, все эти жесты не более чем игра. Архимаг откровенно забавляется. У него словно гора с плеч свалилась, вдруг поняла Клара. Что-то он провернул здесь, нечто поистине грандиозное и теперь торжествует. С Файрата и Райну Игнациус отшвырнул играючи. При этом он размахивал руками, выделывая карикатурные пасы, точно дурной колдун или впавший в невменяемость шаман. И это казалось странным. Конечно, мессир Архимаг, чародей каких поискать, но уж больно легко у него все получается, словно откуда-то к нему тянется ниточка настоящей великой силы. Нет, не ниточка, грохочущая река, прорвавшая древнюю запруду. Игнациус словно замкнул на себя весь Эвиал, да так, что ни почем ему сейчас даже и сама западная тьма. Тем временем, ошеломленные неуязвимостью старого мага орки подались назад. Мечи гнуло и ломало, копья щепились, щиты разваливались на части. Обезоруженная Шердрада кинулась на чародея с голыми руками. Игнасиус с непостижимой издевательской быстротой щелкнул орку по лбу, и та со стоном отлетела прямо под ноги Кларе. «Кирия, прошу вас!» – из носа Шердрады хлынула кровь. Клара поняла, что ей следует самое меньшее сейчас умереть от нестерпимого стыда. Рыча и подтягивая неподвижную, неестественно вытянутую ногу, отползал от чародея с файра. Его согнутый в дугу клинок валялся рядом. Лишившаяся щита Райна, упала на одно колено. Шлем слетел, отросшие за время путешествия волосы рассыпались по плечам. «Отдай мечи, милая Кларкин! – лживо-ласковым голосом пропел Игнациус. Старый чародей даже не запыхался. «Отдай мечи, и я выведу отсюда твой отряд. По-моему, это честная сделка. Девчонкам вроде тебя еще рано играть в такие игрушки. Не пойму, чего ты упрямишься. Должна же понимать, что ни тебе, ни тем более твоим соратникам со мной не совладать. У меня несколько прибавилось сил и возможностей, как ты, наверное, уже могла заметить. Ну-ну, храбрые орки». «Ваши самострелы, конечно, вполне хороши, но вот пытаться продрявить мне пузом, это вы зря». С этими словами, немало не напрягаясь, Игнациус с легкостью взял прямо из воздуха один за другим три арбалетных болта. «Вас, славные воины волчьих островов, сия безрассудно смелая чародейка, кою я помню еще маленькой девочкой с косечками, завела в ловушку. Вам отсюда не выбраться». Ни самим, ни даже с вашей Кирией Кларой. Спаситель загребет всех. До кого сможет дотянуться, а дотянуться он сможет, не сомневайтесь. До всех без исключения обитателей Эвиала. Неважно, что они считают на предмет наличия у них пресловутых душ. Ваш единый шанс уйти вместе со мной. На вашем месте я бы постарался уговорить Кирию Клару. Пусть не упрямится, пусть отдаст мечи. «А почему бы сильно могучему Игнациусу не забрать мечи самому?» Негромко проговорил Бельт, выступая вперед. Старый некромант скрестил руки на груди. Единственный из всех, он сейчас смотрел на Игнациуса прямо и без малейшего удивления. «Если, как уверяет сильно могучий, он сейчас совершенно неуязвим и непобедим? Архимагдалины бросил быстрый взгляд в бойницу. Ряды воинов-зомби в ало-зеленых доспехах словно пробивались сквозь незримую тупь. Настолько медленно сделались их движения. Локо! Невозмутимо бросил Игнациус. Локо, господин Некромант, хотя и не ново. Конечно, вся эта пирамида ⁇ одно огромное кладбище. Тебе есть где почерпнуть силы, любезнейший. Однако ты продержишь заклятие ровно столько. «Сколько я это позволю?» «Нет-нет, ничего разрешать я не намерен. Просто немножко подстегну этих лентяев». «Ты здесь не один, кто может управляться с мертвяками?» «Сильно могучий уходит от ответа». Бельт глазом не моргнул. «Зачем он тратит слова и время, когда может...» «Потому что такой мой каприз!» Игнациус не скрывал раздражение. «Потому что я не хочу крови. Кого требовалось, я уже убил». Дальнейшее кровопролитие мне претит. Более того, вы храбрые воины. И ты, некромант, и вы, и сестры во смерти. Вы можете мне пригодиться. У меня, видите ли, большие планы. Полагаю, что все уже убедились в моей компетентности и способности осуществлять задуманные. Мак наигранно подбоченился: Так зачем вам гибнуть здесь, в обреченном мире? У меня есть средство, позволяющее остановить даже спасителя. «Не врет», – с горечью подумала Клара. Игнасиусу не требовалось блефовать. Он и впрямь победил по всем статьям. А как же слово боевого мага больше его жизни? А как же... как же с Файрат? Что с ним? Дракон так и не поднялся. Отполз к ногам Клары, шипя от ярости и боли. Клара сама удивилась направлению собственных мыслей. Какое ей дело до этого? До этого имперсонатора... Который... ой ой мама. Щеки чародейки запылали, словно рдеющие угли. Он же со мной, я же с ним. Охвативший Клару жар, грозил вот-вот спалить ее. Однако поддалась исковавшая волшебницу ледяная броня. Чародейка шевельнула пальцем, кистью, ожил локоть. Каждое движение обжигало, словно она касалась промороженного лютым холодом металла. Дотянуться до Эфеса. Только бы дотянуться до Эфесова, а там мне помогут сами мечи. Итак, я жду ответа. Игнациус скрестил руки, надменно задрал подбородок. Или-или. Спаситель скоро овладеет всей магией ивиала, Замкнет ее на себя, и тогда м -м, придется повозиться даже мне. Краем глаза Клара заметила, как переглянулись Тави и Неакрис. Сестры во смерти, как назвал их Игнациус. «Позволено ли будет мне спросить сильно могучего, как же он собирается вырвать нас из-под власти спасителя?» С прежней вежливостью осведомился Бельд. «Позволено, позволено», — самодовольно бросил маг. «Сегодня такой день, хочется побыть, как все. Посмаковать победу, рассказать, как она творилась. Вот, узкая ладонь Игнациуса, змеей скользнула за пазуху». «Я это вам уже показывал, но, увы, тщетно, вы не прониклись. Что ж, придется объяснять доходчивее. Это, мои дорогие, череп его сына, его нерожденного сына». Клара изо всех сил старалась не замычать и не застонать от боли. Не дернуть щекой, не прикусить губ. Ледяная броня таяла, но медленно, слишком медленно. А мессир-то Архимаг у нас, оказывается, тоже баловался классической некромантией. Недаром так тщательно запрещал ее изучение в долине. Череп действительно мог многое. Настолько многое, что Клара зажмурилась в ужасе. «Череп его нерожденного сына», – повторил Игнациус, явно недовольный произведенным эффектом. Все, даже неустрашимые орки, даже Тави и Неакрис, даже Сфайрак, Все содрогнулись от показавшейся им на миг свирепой мощи, заключенной в крошечной вещице. Все, за исключением старого некроманта Бельта. И что же сильно могучий собирается сделать с, этой, с этим бесспорно сильнейшим артефактом? Потребуются длительные ритуалы, особое положение звезд и планет, редкие ингредиенты, чтобы череп явил подлинное могущество. Ты рассуждаешь, как деревенский ветродуй, высокомерно хмыкнул Игнациус, Как неграмотный сельский погодник, только и способный, чтобы вызывать дождь или отгонять от полей саранчу. Мне не требуется никаких причин далов ритуальной магии, чтобы освободить силу черепа. Право, не знаю, зачем я тебе это говорю, все равно не поймешь. Но почему же? Бельт демонстративно взглянул в больницу. Кажется, Спаситель вот-вот вступит на твердую землю. Так что, если и так и не лгут, тут-то и начнется настоящее светопредставление. Короче, поморщился Игнациус, приятно поговорить о себе любимом в минуту триумфа, но они проходят, а дела остаются. Клара Хюмель, согласна ли ты отдать мечи добровольно? Чародейка ощутила, как по щекам сбежали вниз горячие капли. Она плачет. Она неустрашимая Клара Хюнг. Ей некуда деваться. Спаситель наступает. Они пленники ужасного, отвратительного, зараженного тьмой мира. У них и впрямь нет выхода. Если отдать мечи Игнациуса, он, наверное, и впрямь спасет. Нет. Кто это сказал? Неужели она, Клара? Да еще таким твердым, решительным голосом, словно за ее плечами, целый легион волшебников, не уступающих мессиру Архимагу. Или это ее глупое упрямство, то самое, что твердило про слово боевого мага, и в самом деле заставил поверить, будто оно больше самой жизни, и не только ее кларенной жизни. «Нет». «Нет». Брови Игнациуса взлетели вверх. «Очень жаль». Выдохнул он, и, похоже, искренне. Мне не хотелось бы убивать тебя, Кларкин. А теперь придется. Да и мечи же, они, похоже, успели к тебе привыкнуть. Вырывать их у тебя силой лишится немалой части их могущества. Видишь, насколько я откровенен. Но ты не оставила мне иного выхода. Нет, взвизнула вдруг Тави, бросаясь на перерез чародеев. «Великий маг, прости нас, прости и помилуй! Я не хочу умирать здесь, я еще так молода! Возьми меня с собой, великий!» «Сестра!» – у вырвался не то стол, не то всхлип. «Тави!» – отшатнулся Бельд. «Я не хочу умирать!» – с отчаянием выкрикнула ученица вольных, делая шаг к Игнассу и бросаясь на колени. «Меня слишком долго таскали с собой, как простую мечницу! Я не хочу больше так! Не хочу!» «Хм, кажется, я не напрасно разбрасывал тут плоды своего красноречия». Игнациус внимательно взглянул на коленопреклоненную воительницу. «Кажется, ты говоришь правду». Глубоко посаженные глаза бравили тави из-под косматых бровей. «Что ж, разумно. И я тебя не забуду. В отличие от остальных, он довольно потер сухонькие ладошки и мелко захихикал. Свист клинков... Клара услышала уже много после прыжка неакрис. Отброшенная в самом начале боя, дочь некроманта прыгнула, проскальзывая, наверное, между частицами самого времени. Распластанной тенью, размазанной чертой, ее железо успевало пронестись, а распоротый воздух еще не успевал и застонать. Игнациус уже не смеялся. С неожиданной резвостью мессир Архимаг скакнул наружу, левой рукой указывая на Тали. Ученица вольных слабо ахнула, вздернутая на ноги невидимой рукой. А затем оба ее клинка, коротко взблеснул, шиблись с оружием неакрис. «Сестра!» — вновь выдохнула лейб. Выдохнула совершенно обреченно. И лицо ее оцепенело, превратившись в стальную маску забрала. Чувства и память уходили, уступая место боевому умению. «Убей ее!» — резко выкрикнул Бельг. «Она нас предала!» Прошедшая храм мечей, сражавшаяся с монахами, охотниками за свободными, одолевавшая орды скелетов и зомби в замках собственного отца, неакрис билась холодно, обдуманно и точно. Если, чтобы достать Игнациуса, надо убить Тави, что ж, она ее убьет. Это просто еще одно испытание, как те три убийства, обязательные для ученика, прежде чем он станет настоящим воином храма. Остальные мысли неакрис загнала глубоко-глубоко, чтобы не докопался даже про проныра Игнациус. Так и не стряхнувшее оцепенение до конца, Клара Хюмель могла лишь беспомощно наблюдать за сражающимся. Игнациусу гаду это, похоже, доставляет истинное наслаждение. Как же он любит марионеток, этот старый червяк, превыше всего прочего, даже внешних атрибутов власти. Тави отступала, гнулась и уклонялась, но неистовая атака Някрис не оставила на ней даже царапины. Сталь высекали искры, ученица вольных отступала мелкими шажками, но не поддавалась. Невольно отодвинулся к дверному проему и Игнациус. На лице его по-прежнему играла самодовольная улыбка. Сфайрат судорожным рывком оказался сбоку от чародея. Игнациус презрительно отмахнулся. Дракона, словно ветром, вышвырнуло наружу. Он попытался удержаться на краю уступа, пальцы судорожно цепились в камень и сорвался. Клара дернулась, внутри у чародейки словно что-то оборвалось. На ее глазах Аветус Стайн погибал второй раз. В этот миг волшебница и не вспоминала, что под личиной сгинувшего любимого кроется исполинский дракон с агатовой черной броней. Клара дернулась, но ледяная броня все еще держала. Отвратительное бессилие, наверное, хуже смерти. Как же так? Бились суматошные мысли. Почему это так? Авитус, это же он, он до мельчайшей черточки. И не он, это дракон, я знаю, пощадивший меня дракон. Дракон, любивший меня. Любивший, как бы то ни было, любивший. Или любящий. Может, он все-таки не... «Ты окончательно обезумела. Просирай, но добить тебя, чтобы быстро и без мучений». «Я жду, Клара!» Игнациус выразительно поднял руку. Перед магом свистела и терзала воздух злая сталь. Неакрис и Тави рубились так, что с лезвией дождем сыпались искры. А мессир Архимаг смотрел только на Клару, на ее одну. «Нет, слово боевого мага больше его жизни. Таков закон». «Надо же!» – Владыка Долины, похоже, выражал удивление исключительно в насмешку. «Госпожа Хюмель решила таки героически погибнуть, вместе с остальными, кого она привела сюда за собой. Но госпожа Хюмель до этого дела нет, она заботится лишь о собственной чести». «Ого!» – Возлас относился к Неакрис. Дочь некроманта выбила у Тави одну из сабель. Клинок отлетел под ноги неподвижной Кларе. «Прикончи, Юлейд!» – каркнул Бельд. «Хоть одним врагом, да меньше!» Тави зашипела, оттолкнулась свободной рукой, подскочила кошкой, вновь загораживая Игнациуса. Клара заметила, как чародей предусмотрительно отодвинулся, словно не доверяя до конца новоявленной защитнице. Дочь некроманта больше не мешкала. Тупой конец топорища прянул Тави в лицо. Заставил отклониться, в тот же миг свистнуло лезвие, сталь прошла в одном пальце от виска ученицы вольных, а та, сложившись в немыслимом пируэте точно складной ножик, на вид совсем-совсем легко, черкнула острием сабли поперек груди неакрис. Дочь некроманта упала без звука, без стона, кровь расплескалась по полу, брызги долетели до сапог мессира Архимага. Игнациус поднял бровь, взглянул на тяжело дышащую Тави по-новому с искренним удивлением. — Вот ведь, — протянул он. — Что ж, спасибо, заступница. Я справился бы и сам, но... — Теперь вы меня ведь возьмете. Возьмете ведь. Правда? Тави тряслась, словно в лихорадке. — Возьму. Игнациус растянул губы в улыбке. Глаза оставались холодными. Только я сперва заберу мечи. Итак, Клара. Некроман Бельт, казалось, оцепенел, глядя на распротертое тело дочери. Горестно охнул, к упавшей бросилась эйтери. Орка Шердрада, рыча от ярости, метнулась к торжествующей таве. Та отшибла орочека копье в сторону, взмахнула ефесом сабли, угодил храброй северянке точно между глаз. Та обмякла, курем свалилась на пол. Остальные орки из последних сил сдерживали напор зомби, что упрямо пытались пробиться внутрь каземата. «Вот и все, Клара. Не помогла тебе ни шпага, ни ручной дракон, ни даже сами Драгнир с Отдай их мне, и все останутся живы, даже она». Он кивнул на застывшую в луже крови Неакрис. Над ней уже хлопотали орки вместе с Этери. Архимаг не препятствовал. Ат Элхим Иллым! -эл прошипел согнувшийся в три погибели бельг, и все его руны разом вспыхнули. Оживая, напоенные пламенем знаки, отрывались от пола и причудливыми пауками устремлялись прямо к Игнациусу. Часть обратилась на воинов опрокинутой пирамиды, втягиваясь под шипастые панцири, облепляя уродливые головы, забиваясь в рот, но уздри Архимаг дернул щекой, левая ладонь сжалась в кулак, и добежавшие до самых его сапог пламенные знаки погасли, рассыпаясь серым пеплом. Зомби оказались куда менее удачливы. Письмена Бельта вгрызались в них, словно злобные псы. Отваливались руки и ноги, головы катились под ноги орком страшными мечами. И каждый распавшийся мертвяк давал жизнь десяткам новых рун, сплошным потоком, устремлявшимся прочь, На широкий уступ, где толпились сотни воинов в алом и зеленом. Игнациус усмехнулся. «Неплохо, старик. Ловко, как я уже говорил. Для деревенского колдуна так даже отлично. Вот только меня этим не проймешь». «Ну, Клара, ты отдашь мечи или будешь смотреть, как я одного за другим, перебью всех твоих друзей». «Перебьет, как есть перебьет». Мысль металась птичкой в клетке». «Отдай мечи!» – сжатый кулак патетически нацеливается в грудь Бельту. Кто-то из орков нажимает на спуск арбалета, но тяжелая стрела вспыхивает в воздухе. «Отдай мечи, Клара, и все останутся живы, говорю тебе!»